А если ветер переменится или спадет, сэр? Ведь прилив и отлив в бухте бывает такой, что волны горами ходят. Это уж мне хорошо известно. Моя красавица-шхуна разобьется о скалы, — запротестовал капитан Трефизом. Если это случится, я уплачу тебе полную ее стоимость, — кратко заверил его Фрэнсис, и, не обращая больше на него внимания, повернулся к Генри. Так в чем же заключается вторая половина твоего плана? «Даже стыдно сказать тебе», — рассмеялся Генри, — «но это вызовет столько проклятий на испанском языке, сколько не слыхала лагуна чирик с тех пор, как старик сэр Генри разграбил Сан-Антонио и Бокес-Дель-Торо. Вот сейчас увидишь». Леонси, сверкая глазами, захлопала в ладоши и воскликнула. «Это должно быть что-то замечательное, Генри! По вашему лицу видно, что это так! Ну скажите же хотя бы мне!» Отведя Леонсию в сторону и, поддерживая ее за талию, так как палуба ходила ходуном, Генри стал шептать ей что-то на ухо. Фрэнсис же, чтобы скрыть овладевшие им при этом чувства, навел бинокль на своих преследователей. Капитан Трефазон лукаво усмехнулся и обменялся многозначительным взглядом с желтолицым матросом. — Вот что, шкипер! — сказал Генри, подходя к нему. Мы сейчас как раз у входа в Альтигры. Возьми за штурвал и направь судно прямо в пролив. Кроме того, и пронто! Чтоб мне принесли сюда бухту полудюймового старого мягкого троса, побольше бечевки и парусных ниток, ящиков с пивом, что стоит в кладовой, кофейник и пятигаллоновый бидон, из которого мы вылили вчера вечером последние остатки керосина. Но я... «С прискорбием должен обратить ваше внимание, сэр, на то, что этот канат стоит немалых денег», — заметил капитан Трефизон, когда Генри принялся мастерить что-то из доставленных ему разнородных предметов. «Тебе за это заплатят», — успокоил его Фрэнсис. «И кофейник тоже почти новый, из за него тебе заплатят». Капитан вздохнул и сдался. «Но при виде последующих действий Генри...» который принялся откупоривать бутылки с пивом и выливать их содержимое в шпигаты, опять завздыхал. «Пожалуйста, сэр, — взмолился Персиваль, — если уж вам так нужно вылить это пиво, вылейте его лучше мне в глотку!» Матросы мигом набросились на драгоценный напиток и вскоре сложили к ногам Генри пустые бутылки. Он снова заткнул их пробками и стал привязывать к канату на расстоянии шести футов одно от другой. Потом он отрезал от каната несколько кусков, каждый в две сажени длиной, и привязал их между бутылками, чтобы они служили своеобразными буйками. Сюда же он прикрепил кофейник и две жестянки из-под кофе. К одному концу каната Генри привязал бидон из-под керосина, а к другому ящик из-под пива, и, покончив со всем этим, взглянул на Фрэнсиса. — О, я понял, что ты затеял. Еще пять минут назад рассмеялся Фрэнсис. Эль-Тигры, по-видимому, и в самом деле очень узок. Иначе ведь буксир мог бы обойти твою ловушку. — Эль-Тигры как раз такой ширины, — был ответ. — Есть место, где проход между мелями не достигает и сорока футов. Если капитан направит свой буксир мимо нашего капкана, он наткнется на мель. Но его люди в таком случае вброд доберутся до берега. А теперь надо отнести это сооружение на корму и приготовиться к спуску его в воду. Ты встань на правом борту, а я встану на левом, и когда я крикну, бросай ящик за борт как можно дальше».